Глава 16. «Скажи мне, Брайан, что, на твой взгляд, есть Бог?» Пронизывая, словно острой иглой, сознание магистра, дошел до него глухой, требовательный голос. Он судорожно сглотнул. В груди сильно колотилось сердце. Интересно, способна ли машина засечь учащенное сердцебиение? Или увидеть холодный пот, струйками стекающий с лица? Брайан монотонно затянул. «Бог. Ложная концепция, разработанная человечеством. Жестокое заблуждение. Следуя по пути правильных мыслей, мы сможем избавиться от опасных иллюзий, подкрепляемых древней мифологией. Путь уведет нас от примитивных суеверий и предрассудков, предполагающих концепцию Бога». при помощи которого люди объясняют то, что не могут понять в силу недостатков своей природы. «Хватит!» – Брайан вздрогнул. У него было такое впечатление, будто в голове только что взорвался какой-то крупный кровеносный сосуд. В глазах потемнело. «Ты достиг большого искусства, Брайан», – послышался уже более тихий голос Макком. Машина колебалась. Но давай же разговаривать на более высоком интеллектуальном уровне. Ты сам одно время верил в Бога, активно практиковал эту ересь. Почему? Зачем? Почему ты верил? Я хочу знать причины, по которым ты впал в заблуждение, ведь нельзя сказать, что тебе полностью не свойственна способность рассуждать логически». Брайан стиснул зубы, чтобы они не стучали от нервного напряжения. Он интуитивно вздрогнул. Каждая мышца его усталого тела вибрировала, находясь в тисках власти, которую обрел над его сознанием Макком. «Потому что концепция Бога объясняет...» «Вернее, мы думали, что она объясняет некоторые феномены, которые мы имели возможность наблюдать в физическом мире». Он вздохнул с облегчением. Страх почти пропал. Под ложечкой уже не сосало. У него появилась маленькая возможность. Небольшой шанс. «Значит, Бог, объяснение? Расскажи, Брайан, расскажи мне о гипотетических основах твоей неразумной ереси. Ты хочешь сказать, тебе кажется логичным, что Бог может рассматриваться в качестве объекта изучения науки?» «Не совсем», — ответил Брайан. делая еще несколько глубоких вздохов, чтобы избежать повторения паники в мозгу. Видите ли, наука – исследование физического мира, который нас окружает. Бог же, напротив, рассматривался в качестве создателя того мира, который всему дал назначение и цель. Если угодно, это дизайнер физических законов. Таких как энтропия, термодинамика, кванты… То есть я хотел сказать неопределенность, которую мы наблюдаем в физическом мире перед тем, как… «Я знаю, на что ты намекаешь. Расскажи мне о Боге, а не о физике». Вера в Бога никогда не была универсальной и всеобъемлюща. Различные традиции разработали в своих рамках всевозможные объяснения данного вопроса. К тому же вера в Божественное не всеми принималась. Ведь всякое исследование природы Бога зависит от ряда базовых предположений. Атеисты же всегда указывали на предположения, как на... Стоп. Атеисты? Объясни. Не все люди воспринимали Бога как нечто реальное. Было такое время, когда в течение ряда веков основная часть человечества практиковала атеизм. То есть отрицание Бога. У нас нет точных данных относительно того, насколько длительным был период атеизма. А сейчас как? Кто-нибудь из людей остается атеистами? Брайану показалось, что он уловил тень смущения в механическом голосе. Впрочем, вряд ли такое возможно. Да, подобную философскую позицию следует допустить в обществе людей, мыслящих рациональными категориями интеллекта. «Почему же, если ваше общество рационально, далеко не все люди практикуют атеизм?» Машина оказалась растерянной. Брайан сглотнул, пытаясь успокоить свое сознание, которое вновь заметалось в тревоге и страхе. «Потому что доказательства, приводимые атеистами в защиту своей концепции, никогда не были убедительными». Впрочем, существование Бога также не может быть доказано без использования тех базовых предположений, о которых... «Стоп!» — окрик заставил Брайана вздрогнуть. Он снова затрепетал, моля о том, чтобы машина смягчила свой голос, который вызывал сильную боль в голове. Наступила долгая пауза. Наконец Мэгком прервал его приказом. «Ты подготовишь для меня доклад по вопросу об атеизме и перешлешь в мой банк данных». «Я хочу знать обо всем, что известно тебе, так что постарайся, подними все возможные документы, не упусти ни одной детали». «Будет сделано», – преданным голосом ответил Брайан. Силы его иссякли. «А пока вот что. Согласно твоим донесениям, покой на что-то слишком затянулся. Пришло время вновь взять город в свои руки. Составь необходимые планы и вообще присмотри за операцией. Как-то ты утверждал, что располагаешь достаточными силами для того, чтобы нанести поражение элегантским дивизионам в открытом бою. Один из дивизионов в настоящее время отправляется взять под свой контроль Веску. Уничтожь его вместе с Симплером Фистом. Его могущество растет не по дням, а по часам. Он слишком профессионален. «Ты представляешь себе, из какого теста он слеплен? Советую тебе опасаться!» Наступила пауза. Затем... «В течение следующего риганского года я хочу видеть нанесение ударов по Сассе. Они слишком носятся со своим божественным императором. Риганская ересь рианской религии менее опасна, но тоже приобретает нежелательно мощное влияние». «Необходимо организовать конфликт между двумя державами, чтобы в каждой из них был притуплен социальный контроль». Опять пауза, затем «Я ознакомился с последним докладом, который ты мне переслал. Ты не нашел до сих пор командующего. Времени остается все меньше и меньше. Учти, Брайан». «Великий, нам кажется, что мы засекли местонахождение командующего». «В настоящий момент мы усиленно работаем в направлении...» «На этот раз ошибки быть не должно, Брайан. Вы обязаны это твердо уяснить, поскольку так уж случилось, что при нем нет его обычной охраны. Он должен быть убит сразу же, понятно?» Брайан морщился от гулкого эхо механического голоса, разносившегося у него в голове. «Понятно, Великий». «Я устал от неудач в отношении командующего». Пауза. «Вы, Сэдди, следуете по пути?» «Я обеспокоен, Брайан. Сначала ты рассказываешь мне, что ересь окончательно сбилась с пути, а путь учит вас оперировать с точной информацией, и вы осознали ценность прогноза. А потом вдруг выясняется, что неверие в Бога давным-давно практикуется человечеством». Это обстоятельство выглядит совершенно нелогично, принимая во внимание историю. И природу вашего разума подобную информацию мне трудно усвоить. У нас точные и тонкие планы, Брайан. Они не рассчитаны на такое количество ошибок. Ты должен обеспечить предсказуемость развития событий. Такие большие ставки. «Как я вообще могу доверять тебе?» На самом деле ты и тебе подобные являетесь иррационально мыслящими существами, как это давно утверждалось».